Громадная область, простирающаяся по течению печоры, которая отдается в кормление почти обрусевшему гостю, еще дедом Иваном прикуплена у Великого Новгорода. Смелый купец, не боящийся печорских морозов и комаров, умеющий из с ушкуйниками договориться, промышляет на севере меха и соколов, особо ценящихся не только в Орде, но и в королевских домах Европы. За это кормление поступает от него в великокняжескую казну большие пошлины. Да и вообще не лишнее иметь во фрязях людей всем почти своим добыткам, обязанных в Москве. Иной раз купец в Орду заглянув мимоездом, такую ухватит там новость для великого князя, что, кажется, во всю жизнь за неё не отплатил бы сполна ни мехами, ни серебром, Ни татарской, ни собственной монеты. Да-да, и собственной тоже. Был в жизни Дмитрия день особенный, прочнее многих иных врезавшийся в память. Это когда серебряного дела мастера принесли ему на пробу пригоршню сверкающих, тоненьких и неровно округлых, будто сазание чешуя, монеток. однако одной, еще не тронутой тусклым налетом от рыночного хождения, еще и не деньги, как будто, а произведение бескорыстного художества. На одном боку монетки, змеятся привычной взгляду и непонятной уму, арабские слова, имя какого-нибудь из ханов, и здравится о продлении его жизни. Но на другом, волнуясь, он различал, родную угловатость славянского письма, печать князя Великого Дмитрия. Тут же было поясное изображение воина с мечом в одной и секирую в другой руке. Его волнение, кто бы не понял, своя монета появилась на Москве впервые». Со времен нашествия Русь вообще не имела денег собственного чекана. Ни в Твери, ни в Новгороде, ни в Рязани, нигде еще не смели и думать о таком. Редко у кого из русских князей водился сейчас на дне заветного ларя, и жалкие наскребыш прапрадедова достатка, большие веские монеты, времен Владимира Мономаха, а то и Ярослава Мудрого. На тех монетах можно было разглядеть изображение великого князя, царственного восседающего на седалище, наряжен он в плащ, застегнутый на груди запоны, на голове шапка, увенчанная крестом. Среди безмолвных тех свидетелей стародавней мощи попадались не только серебряники, но и золотые монеты, нисколько не потускневшие от времени все так же жарко горящие на свету. Конечно, в соседстве с ними московские монетки Дмитрия выглядели не так ослепительно, и потоньше они, и помельче, и чекан погрубей, но все равно, все равно, пусть и с ханскими именами на одной стороне, они будут разносить во все концы света весть о Москве и ее князе. Без арабской надписи никак не обойтись, а на пропуск для новых русских денег на восточные базары. Заезжие купцы удивляются, качают головами, разглядывая славянскую надпись и изображение воина, но берут монетку охотно. Пусть привыкает потихоньку к дерзкому виду ратника, вооруженного мечом и секирой. «Мал значок, а на всяк зрачок». Кто-нибудь из своих, в неволе живущих, в Булгарии или в сарае, увидит случайно московскую денежку и заходит у него сердце ходуном. Любое добро отдаст за нее, и везде, где лишь соберутся двое-трое соотечественников, станет показывать ее. Смотрите, наше-то живо. И не деньга это уж для него, не базарная потаскушка. а почти святыня мастерам резчикам заказывал Дмитрий изготовление великокняжеских печатей для себя лично и для своих наместников сидящих в городах белого княжения всякая грамота духовная договорная перемирная или жалованная как и это что дает он ныне добытчику фязину нествительно, если не скреплена, подвесной печатью, позолоченной ли восковой. Остановит чернявого купца где-нибудь в глухомане княжеская стража, кто таков будешь, кажи грамотцу, и видит, грамота исправная, печать при ней неподдельная, московская. На одной стороне святой воин стоит, похоже, сам Дмитрий Солунский, с копьем, со щитом, на обороте же надпись – Великого князя Дмитрия Ивановича. «Ну что ж, поезжай, купчик, далее твое счастье. Да смотри, не теряй печать княжу, а то шубу с плеч самого подмеч». Была у Дмитрия печать и с другим изображением. Святого воина, скачущего на коне с мечом в руке. Знаки великой княжеской власти он метил образом своего небесного покровителя. Друзьям оборона, врагам предостережения. Художество в кремлевских хоромах ценилось всякое, но вне сравнения стояли мастера иконного и настенного письма. Знаменитый писатель Московской Руси Епифаний Премудрый В послании к Тверскому игумену Кириллу рассказывал о художнике Феофане Греке, о том, как этот изограф, нарочитый и живописец, изящный, работал по заказу московских князей. «У князя Владимира Андреевича в каменне стене, саму Москву так же написавы, терему князя великого, «Незнаемою подписью и странно лепно подписаны». Послание это относится уже к началу XV столетия. И, скорее всего, дворцовые росписи кисти прославленного византийца, так поразившие епифании своим страннолепием, непривычной глазу красотой, были исполнены при сыне Дмитрия Ивановича, великом князе Василия, в последнем десятилетии века XIV, либо в самые первые годы нового столетия. Скорее всего, хотя Феофан Грек вполне мог бы обосноваться в Москве еще при жизни куликовского героя и по его личному заказу расписать великокняжеский терем. О времени Феофанова приезда сюда можно говорить лишь гадательно. Если судьбы двух современников из и Князя все же разминулись, то значит какие-то другие художники навещали двор Дмитрия Ивановича, трудились над украшением его хором. В любом случае, подробность из письма Епифания Премудрова драгоценно и оживляет одну из сторон кремлевского быта, о котором так мало сегодня известно. Как не скромно жили на своих дворах Дмитрий и его двоюродный брат, как не берегли всякую полушку, как не сковывала подчас их волю постоянная опасность новых опустошительных пожаров, а все-таки забота о посильном украшении жилья не оставляла обоих. Наряжая свои дома, украшали тем самым чело Кремля, всю Москву. Говорят, уже в те времена терем Великокняжеского дворца был златоверхим, со слюдяными окнами, с двухъярусным крыльцом на резных колонках. И светлица княгини, из которой она обычно провожала взглядом мужа, отъезжающего в очередной поход, помещалась над главным входом во дворец. Слюда в окошках искрилась на полуденном свету, дрожащим своим вспыхом, дивило людей, особенно когда издали из-за реки глядел кто на Кремль. Если сам князь возвращался домой через Заречье, то и его в ясную погоду уже версты за две, за три веселили смеющиеся искорки высоких оконец. Следу добывали на севере, Расслаивали на тонкие пластины, подбирали по цвету, есть слюда сиреневатого отлива, есть будто со слабым румянцем, есть золотистая, вахряная, есть и голубовато-льдистые листы. Для каждой рамы свой тон